218 -е. Гуру. Знание абстрактное, теоретическое и знание практическое, жизненное, применённое на личном опыте отличаются друг от друга тем, что первое не является неотъемлемым достоянием человека, в то время как второе, применённый, давая в чаше отложение кристаллов огней, становится нетленным, неуничтожаемым приобретением духа. Потому всякое утвержденное на практике знание, относящееся к учению жизни, безусловно полезно. Это есть путь огненной йоги. Йоги — утверждение знания рукой и ногой человеческой. Руки складывают дела, ноги дают возможность двигаться по пути. йога есть путь приложения учения живой этики в жизни.